Саш, привет. Ты меня прости, пожалуйста, если сможешь. Но в этот раз ничего не вышло. Почему? Сейчас объясню. Лучше тебе на меня теперь не рассчитывать. Но надежда, думаю, еще есть. Ты можешь попробовать сделать все сам. У меня не получилось, а у тебя еще может. Я расскажу как. Это плохой вариант, очень плохой. И дело это недоброе, чтобы ты там себе не думал. «Совсем наоборот. Ни за что бы тебе этого не предложил, если бы видел какой-нибудь другой выход, но я не вижу. Вспоминаю твой взгляд, когда мы в последний раз виделись. И, в общем, пожалуйста, подумай как следует. Ничего не решай в попыхах, никуда не беги. Это мне, былю терять нечего. А ты хоть о Зинке вспомни и о родителях, если жив еще кто из них». «Иногда действительно лучше оставить все, как есть, понимаешь? Я расскажу все, что мне известно. Адрес мой ты знаешь, а письмо, как прочтешь, удали». В общем, когда мне было лет 10-11, ходила в народе одна байка про наш двор. «Кажется, я знал ту байку всегда, сколько себя помню». Все ребята были в курсе этой легенды и еще множество других прохожих. В построенном на отшибе, экспериментальном, как тогда говорили, микрорайоне варилось одновременно несколько поколений подростков. К городу от него вела дорога километров 5 длиной, проложенная среди подтопленных пустырей, которые тоже предполагалось однажды застроить школы, детсады, магазины, параклубов, По задумке архитекторов, стоящие среди полей утесы двух десятков многоэтажек, образующих собой район, должны были быть автономными. Они и были. Кто-то ездил в город в музыкалку или к родственникам, но большинство из них редко покидало жилмаш. Так что легенды о черном человеке из местного парка, о тайне старого коллектора или вот о секретном проходе в углу одного из дворов, циркулировали в среде ребятни постоянно, передаваемые от старших младшим, по пути обрастая жутковатыми и все менее правдоподобными деталями. Серьезно? Кому-нибудь стоило бы написать диссертацию о фольклоре обособленных административных единиц? Ну да я не о том. Замкнутой была не только среда в целом, но и сами дворы, на которые нарезал наш район, сидя за Кульманом, сумрачный гений какого-то строительного коммунизма. В центре квадрата из длинных, соприкасающихся углами девятиэтажек, куда выходили все подъезды, обязательно стояла какая-нибудь поликлиника, школа или другое общественно значимое заведение, а наружу из этой крепости вели немногочисленные арки, даром что без подвесных мостов. Можно подумать, что «Жилмаш» спроектирован человеком, подозревавшим, что рано или поздно его жителям придется выдерживать круговую осаду своих домов. В «Байке, что я рассказываю» речь идет о ближайшем к моему подъезду углу, образованному соседними зданиями. Там росли кусты, на которые выходили задние слепые витрины аптеки и парикмахерской, что занимали первые этажи. На уровне фундамента между домами оставалась щель шириной в три ладони и высотой метра полтора, наполовину заложенная битым кирпичом. Вдоль закрытых щитами витрин шла тропинка, но взрослые там не появлялись. Лаз позволял здорово срезать путь, однако протиснуться в него и остаться чистым не представлялось возможным, так что пользовались им только мы, детвора, играя в прятки или войнушку» а взрослым, чтобы попасть на остановку автобуса, приходилось топать к одной из арок. Прямо напротив ЛАЗы из земли выступал квадратный, размером с открытую книгу, торец каменного блока или столба, вкопанного там за какой-то надобностью еще, видимо, при строительстве. Получился небольшой пьедестал. «Следовало положить на него какое-нибудь животное», — гласила легенда, «а затем убить». Тогда на месте лаза открывается проход не на бетонную площадку, позади булочной, как обычно, а совсем в другое место в мертвый мир. Проникнув туда, нужно было как можно быстрее отыскать торговый ларек с закрытыми или закрашенными, тут версии путались, стеклами, подойти к окошку и четко громко попросить, чего хочется. Попросить можно... Что угодно. Хочешь новую Сегу или даже компьютер, один мальчик по слухам попросил целый настоящий джип. И если ты все сделал правильно, тогда оно сбудется, только нужно будет быстро-быстро убегать, пока проход снова не закрылся. Типичная, в общем, небылица. Мрачная, жестокая и дурацкая. Как раз такая как любят дети. В качестве доказательства ее истинности всякий раз приводили в пример знакомого другого знакомого, который так сделал и у него все сработало. Еще указывали на концентрические круги и закорючки, которые кто-то там из местных выцарапал, на вершине колонны гвоздем или перочинным ножиком, для пущей надо думать правдоподобности. Никто из нашей компании никогда не думал замучить животное, чтобы проверить глупую историю. Даже за сделанное не в шутку предложение попробовать, мы назвали бы сказавшего такое больным и покрутили пальцем у виска. Но Ника была не из нашей компании. Почти взрослая, как мне тогда казалось. Очень красивая девочка с медными волосами и вечно разбитыми коленками. Она приехала как-то летом к своей бабушке, что доживала долгий век в соседнем подъезде и сразу захватила роль атаманши двора, установив свои порядки. Весь июль мы шатались по округе вместе. Думаю, каждый из моих друзей успел хоть немного в нее влюбиться, такой уж возраст. В один из последних долгих вечеров перед ее отъездом мы жгли на пустыре небольшой костер, болтали и пекли в фольге уворованную где-то картошку с солью. Прозвучало... И это история в числе прочих. А на следующий день Ника принесла в штаб на пустыре бабушкиного попугая. «Ты уже догадался, Саш? Кто угодно другой решил бы, что я повредился головой или, может, запил? Раз всерьез рассказываю, как детская страшилка оказалась правдой. Но не ты. Да, верно понимаешь». Все эти годы, как приходила нужда, я покупал в зоомагазине тварюшку из тех, что не так жалко, и шел туда. Лаз и камень до сих пор на месте. Но не спеши радоваться. Дочитай сперва, потому что одной дохлой печугой в твоем деле не обойдется. Не бывает, чтобы так легко, уж ты-то знаешь». Когда, игнорируя наши протестующие крики, Ника свернула голову бьющему крыльями по камню попугаю, мы затихли Что-то надломилось вместе с его позвонками, что-то правильное вдруг испортилось Ника больше не казалась мне красивой ничуть, хоть ее внешность не изменилась, сама девочка и все, что ее окружало, стало уродливым в моих глазах Особенно гадким показался белый камень с распростертым на нем трупиком. Как если бы, скажем, был сделан из кишащего мотыля и мокрицы необыкновенного железобетона. Тогда я не смог понять, где именно произошел этот надлом, внутри меня самого или где-то снаружи. Сегодня я знаю повсюду». Замешательство длилось лишь миг, потом за нашими спинами раздался громкий в наступающей тишине звук, словно кто-то огромный причмокнул, разлепив губы, и глубоко с наслаждением вдохнул. Воздух на прогалине среди кустов, где мы стояли, поплыл, обтекая нас, устремился туда, где между фундаментами двух домов Образовался вертикальный проем, ведущий теперь в сизые сумерки какого-то совсем другого, чужого двора. В нашем так -то, слову, только пробил полдень. Там тоже стояли дома. На вид обычные, но выглядевшие пыльными и давным-давно заброшенными. Даже почему-то древними, как пирамида на картинках в детской энциклопедии. В легком сквозняке образовывались и распадались смерчики пыли, потянуло холодом, не сильно, как бывает в жаркий день возле входа в пещеру, и слабый запах. Он был противным, каким-то горьким и протухшим, как от влажной переполненной пепельницы или от включенной люстры Чижевского. Поднявшийся ветерок раскачивал траву на нашей стороне, и какие-то бесцветные, сухие, как солома, стебли на той. Я успел, поборов внезапный спазм отвращения, схватить за запястье побегавшую мимо Нику, но она оттолкнула меня и протиснулась в щель, в портал. Почему бы и не назвать вещи своими именами? Она постояла там немного, грузя головой, обернулась на нас, и на ее лице был страх, но... И восторг тоже. Восторг, похоже, преобладал. «Чего застыли? Идите сюда, тут такое!» Никто не сдвинулся с места. Даже наоборот, Костя, младший из нас, начал пятиться, пока не уперся в стену кустов. Рыжие волосы Ники в тусклом свете за проходом будто выцвели, «стали невзрачно бурыми, дурацкие подробности, возможно, но...» «Именно такой я ее и запомнил, испуганный и поблекший, какой-то натреснутый...» «Ник, вернись, пожалуйста», — тихо сказал Антон. «Чего? Вот цикло, а еще мужики называйтесь. Вам что, неинтересно?» Голос ее доносился глухо, интонации затухали на границе... «Правда, не надо. Это... не нужно туда ходить. Там плохо. Ты же... ты же видишь. И свалкой воняет. Может, там радиация вообще?» «Бабки твои соврем, что Кеша в окно вылетел», — подхватил я. «Скажешь, я выпустил. Тебе не влетит. Пойдем, а? Вдруг проход закроется. Как мы тебя тогда достанем?» Наша очевидная тревога, разумеется, только раззадорила ее. «Нам бы заткнуться или хотя бы предложить вернуться позже с веревкой и фонариком». Но мы просто перепугались. А потом она ушла, велев нам охранять лас. Сказала, что все мы лохи, а она пойдет загадывать желание. И скрылась за углом ближайшего дома с черными проемами вместо окон. Мы ждали долго. Может, минут тридцать. Но ничего не происходило. Двигаясь медленно, как под водой, я по широкой дуге обогнул пьедестал и подошел ближе к отверстию, чтобы лучше рассмотреть мир за ним. Там был город, верно, но словно распухший и траченный молью. Монохромный, какими бывают сны. В целом, похожий на наш, пока не начинаешь присматриваться к деталям. Все там казалось чуть-чуть более крупным, чем нужно. Дыры окон больше, этажи выше, а в валяющуюся на боку железную урну я смог бы, пожалуй, забраться целиком. В крифе в кость стояли вдоль дорог фонарные столбы, подчеркивая перспективу, на которую неприятно было смотреть. Верхние этажи терялись в дымке, отчего странная узкая сдавленная с боков громадами зданий Улица представала пещерой с высоким потолком, а вовсе не открытым пространством. Никакого движения и никакого неба. Только мгла оттенков старого шифера вместо него. А за одними панельными рядами вставали другие, закрывая горизонт, формируя давящий лабиринт, дальние части которого проглатывали все те же, Сумрак и туман. Возле бордюров, скособоченных лавочек и пары ржавых остовов машин тут и там намело кучи мелкого серого песка. Скользя взглядом по прямым углам, уходящим вверх и в стороны стенам, я старался представить, как здесь ходили люди, жили в этих вот подъездах, а потом вдруг собрали вещи и переехали в какое-то другое место. Не получалось Вместо этого на ум приходили образы заброшенных сценических декораций Призванных лишь имитировать обычный советский город Для какого-нибудь давно отснятого и всеми забытого кино Мысли разбило шеломивший меня вопль, раздавшийся с той стороны Согулявший эхом в пустоте межстрашных монолитов Кричала Ника, но крик ее был такой силы, он длился так долго, что под конец перешел в рык, даже в хрип. Ты не поверил бы, Саш, что маленькая девочка способна так кричать. Наступила тишина, на время, необходимое для глубокого вдоха, и вопль раздался вновь. Он приблизился. никого вот-вот должна была показаться из-за угла, за которым скрылась целую вечность, назад. Секунды текли. Я не сводил с этого места глаз, пытаясь разглядеть хоть что-то в мутных сумерках мертвого мира. Наконец увидел покачивающийся силуэт, не похожий на человеческий. С трудом перемещавшаяся на коротких пеньках ножек безрукая и асимметричная фигура привалилась к стене, из-за которой только что вышла. Гроздьями волочившиеся по земле вслед за существом хлюпающие мешки и комки поочередно надувались и опадали, подобно лягушачьему собу». И загнувшись, как червяк, она всем делом оттолкнулась от стены и сделала еще несколько неловких шагов по направлению к нам. Закричала голосом Ники. Крик исходил от беспорядочной груды плоти, которую тварь тащила за собой. Я вскрикнул сам и отшатнулся. Под колени меня ударил край камня, о котором я успел совершенно забыть. Падая, я скинул труп птицы в траву. Снова раздалось чавканье, как ножом обрезав истошный плач нашей подруги. Постепенно вернулись другие, нормальные звуки. Смех детей со стороны песочницы, курлыканье голубей... Голос женщины, зовущей кого-то обедать из окна кухни. В узком проеме опять был день. Там качались редкие одуванчики. К остановке спортивная школа подъезжал потрепанный жизнью автобус. Полосатая кошка пробежала мимо и шмыгнула в подвальное оконце. Ники нигде не было. Обливаясь слезами, мы на перебой рассказывали взрослым, что произошло. Сперва родителям, потом мрачному человеку в расстегнутом милицейском кителе, пока второй опрашивал соседей. Бабушку Ники увезли в больницу, ей стало плохо с сердцем. Никто не говорил нам, что мы, дев, врём или заигрались, но и всерьёз показания малышни тоже не воспринимали. Уточняли раз за разом, Не видели ли мы подозрительного мужчину и даже описывали его внешность? Должно быть, какой-нибудь маньяк был у них на примете. Я проводил милиционера к месту, где пропавшую видели последний раз. Там он осмотрелся, покрутил головой внутри лаза, обошел дом и долго бродил с другой стороны по пятачку земли между торцами домов, выискивая что-то в траве. Потом они уехали. Синий уазик еще несколько раз появлялся в нашем дворе, но, разумеется, Ника исчезла бесследно. Тем летом я время от времени вспоминал, какое она была, когда стояла там, полуобернувшись, и звала нас за собой. Ночами же мне снилось то, другое. Нечто, словно бы вывернутое наизнанку, но все еще живое. Однако случалось все это реже, да и жизнь расставила приоритеты. Осенью от нас ушел отец, дома начались проблемы, в школе также были нелады. Шли годы. Старая компания развалилась, появились новые приятели уже из других дворов. Про рыжую девочку я вспоминал мало, только с тех пор всегда обходил проклятое место стороной. До тех пор, пока мне не исполнилось 15. После того, как отец нас бросил, мама начала выпивать. Сперва немного, заперевшись на кухне после работы, думая, что я сплю у себя в комнате и не слышу, как она плачет, Сидя за стопкой водки перед включенным телевизором. Потом дела пошли хуже. Напиваясь, мать становилась слезливой, просила у меня прощения, обещала, что с завтрашнего дня бросит, но ну, куда-то. Пару раз я получал по морде от мужиков, которых она приводила с собой. Пытался выставить их из квартиры, тогда я неделями прогуливал школу, чтобы не показывать синяки. Завуч записала нашу семью в неблагополучные и махнула, наконец, рукой. К восьмому классу все хозяйство было на мне, я даже научился готовить. В основном варить супы, потому что сытно и выходит недорого. Устроился к знакомому отца на автомойку бегунком, когда мать уволили с работы. Почти все элементы она пропивала. Отец был в курсе, скидывал иногда дополнительных денег. Но встревать в наши дела не хотел. Кажется, у него была новая семья, но... Я не спрашивал, а он и не спешил рассказывать. Перейдя в девятый класс, каждое утро, только открывая глаза, я искренне ненавидел эту жизнь. Иногда целые дни проводил в растерянной кровати, равнодушно слушая, как звенят на кухне бутылочным стеклом новые друзья и подружки матери. Или как она блюет в ванной, орет на телевизор, скребется в дверь моей комнаты». «Коленька, сыночек, ну, соточки не хватает, я в конце месяца верну, а хочешь в парк потом сходим погулять? Помнишь, ты хотел? Я только до магазина и назад». После очередного вызова скорой, пока мать спала под капельницей, фельдшер сказал мне, не отрываясь от заполнения бумаг об отказе о от госпитализации, что еще год она протянет в таком темпе, может, два, а потом вызывать нужно будет не скорую, а похоронку. В общем, каждое свое утро в девятом классе я просыпался с мыслями про лаз в углу двора и странный город, лежащий за ним. Легенда оказалась точна в первой своей части. Так почему бы, черт возьми, ей не быть правдой целиком? Я знал, какое желание хочу загадать. Только чудо помогло бы спасти маму, вернее, «Нас обоих, а если нет, то и жить-то мне хотелось не слишком сильно. Я помнил весь ужас того лета, но от себя не убежишь. Идея казалась привлекательнее день ото дня, понимаешь, Саш?» Однажды, вернувшись с уроков, я нашел мать на полу плиты мертвецки пьяной со сломанной в локти рукой. Кажется, она старалась приготовить для нас ужин, когда не удержалась на ногах и упала. Острый кончик сломанной кости — Проткнул изнутри натянутую кожу, а она даже не проснулась. Чудо, что не успела включить газ. Отправив ее в больницу, я всю ночь просидел без сна, а утром пошел в зоомаг и купил на последние в этом месяце деньги экзотическую ящерицу. Она стоила гораздо дороже забавных хомячков, что суетились в соседнем вольере, но я не смог заставить себя посмотреть на них». Так мне было проще. Все сработало, как и в прошлый раз. Я снова ощутил, что мир треснул, но теперь центром раскола оказался я сам, как некогда Ника. С того дня я стал хуже относиться к себе, знаешь, как к человеку, которому при встрече не поддал бы руки. Стал сам себе немного неприятен, не задерживая взгляда на отражение в зеркале, Постоянно ношу эту погонь в себе. Это ждет и тебя, если решишься отправиться по моим стопам. У меня есть теория. Она состоит в том, что, открывая лаз, ты совершаешь что-то отвратительное, причем даже не по личным, а по космическим, что ли, меркам. И дело не в убийстве невинного животного, необходимом для этого, а в том, что происходит затем, в самом появлении прорехи. Подняв от камня глаза, я даже не удивился Словно и не было всех этих лет Город за прорехой ничуть не поменялся Он вообще не менялся, если не считать пары мелочей Я думаю, что время идет там иначе Или даже замерло на месте Потому что мертвый мир Не расположенный в самом деле Где-нибудь на севере брошенный поселок Скорее, это эхо «Сон о том, какой могла бы стать наша реальность, случись с человечеством что-то страшное, чего мы чудом смогли избежать. Люди никогда не населяли эти дома, их жители, они совсем другие. И они все еще там». «Когда я пролез в просвет», Запах тлена и горечи, разлитый в холодном воздухе, живо возродил детские воспоминания. Я зазирался в поисках следов присутствия той твари, Ники, что вышла к нам 4 года назад из темноты. На нос и песка будто бы образовали чуть заметную тропинку, ведущую вдоль стены и делающую петлю возле лаза, Откуда падал сейчас длинный прямоугольник света? Но это могло быть иллюзией или естественной работой ветра, а больше я ничего не увидел. Фонарь у меня был при себе, но включить я его так и не решился. Света хватало, пусть неясен был его источник. Вскоре я заметил, что свет есть и в некоторых окнах. То в одной части здания, то в другой... Квадратные ямы без рам слабо ополисцировали все в том же грязно-сизом спектре, словно за ними работали телевизоры, настроенные на одну из программ. Из других окон торчали длинные черные пучки чего-то вроде кривых веток мертвого кустарника или ножек грибов. Холодея внутри на каждом шагу, Я побрел, загребая ногами вонючий песок, в ту сторону, куда убежала Ника в поисках способа загадать заветное желание. Прижавшись к ледяному камню, заглянул за угол. На улице по-прежнему ничего не двигалось. Дорога продолжалась в двух местах, перегороженная упавшими фонарными столбами, разбившимися на куски, как античные колонны среди древних руин погибшей цивилизации. Но от чего то мне постоянно казалось, будто за этими стенами все еще что-то дышит и, быть может, даже смотрит на незваного гостя из темноты огромных квартир. Собравшись с духом, я сделал несколько шагов к центру улицы, напряженно глядя по сторонам, чтобы вовремя обнаружить возможную опасность – Слева, чуть в стороне, стоял серый куб чего-то вроде котельной или трансформаторной будки с настежь распахнутыми, словно в приглашении, творками ворот. Вокруг валялись наполовину заметенные оборванные провода. За ним начинался лабиринт приземистых гаражей, почти полностью скрытых за зарослями таких же пучков острых палок пробившиеся тут и там из-под земли, как застывшие взрывы из круглых дыр колодцев с сорванными люками. Что бы ни произошло здесь, случилось это быстро. Я посмотрел вперед, вдалеке через один дом от меня, возле чего-то напоминавшего искалеченный вестибюль метро, разливалось по асфальту пятно тусклого сияния. Там горел один из фонарей, единственный, насколько хватало глаз. В круге света стоял ряд обычных торговых ларьков. «Ты знаешь, это такие бронированные монстры с маленькими окошечками для денег, они торчали раньше на каждом углу и торговали всем от жвачек до дефицитных колготок». Мое сердце заколотилось еще сильнее. «Если такое было вообще возможно, значит легенда». Не врала и в этом Чтобы туда попасть, казалось, достаточно было пройти прямо по улице мимо череды подъездов На части которых даже сохранились повисшие на одной петле двери Должно быть, от нетерпения я утратил бдительность Каждый слепой дверной проем был метра три в высоту. Поравнявшись с первым из них, я услышал, как что-то катится там, внутри, отскакивая от ступеней. На дорогу передо мной выкатился потертый резиновый мяч с двойной полосой. Точно такой же был в детстве и у меня, только затерялся где-то. Возможно, улетел от сильного пинка куда-то в кусты, и больше я его не видел. Может, даже в те самые кусты в углу двора. Не буду утомлять тебя подробностями того, какого страха я там натерпелся. И в первый раз, и во все последующие, все равно ты увидишь что-нибудь свое, личное, здесь мой опыт тебе не пригодится. Просто будь готов ко всему как в том ущелье на Первой Чеченской, помнишь? Ха, тогда после обстрела мы с тобой решили, что теперь-то видели все прошли крещение и больше нас ничем уже не напугать. Не знаю, как ты, но я потом еще насмотрелся и в мертвом мире, и в нашем обычном. Иногда я даже скучаю по войне. Не пойми неправильно, но в то время у меня были друзья... Мы клялись всю жизнь пройти вместе, если только доведется выжить, и верили в свою клятву. Извини, отвлекаюсь. Давно не было случая поговорить с кем-нибудь по душам. Я не знаю точно, может ли этот мир навредить тебе, играет ли, хочет ли напугать или наоборот пытается подружиться. Скажу только, что его обитателей следует избегать. Это несложно. Они редко бывают навязчивы и почти не покидают жилищ. Но если увидишь в песке свежие следы или как бы полосу, какую могла бы оставить огромная улитка, разворачивайся и уходи. Не беги, там вообще не надо бегать. Вернешься на следующий день. Каждое убитое животное отнимает частичку твоей души, но лучше уж так, чем сгинуть совсем. Посмотри на картинку во вложении. Я изобразил как смог маршрут, оказавшийся самым безопасным. Строго следуй ему, даже если какая-нибудь петля покажется тебе странной и ненужной. Особенно, если покажется. Да, в одном месте тебе придется войти в дом. В квартире на втором этаже есть пролом. Выйдешь там, спустишься другим подъездом. Так надо и ради бога. Не устраивай себе экскурсии, внутри дома смотри только под ноги. Прямо под ноги и никуда больше. В идеале вообще закрой глаза, нужное количество шагов я записал, выучи и считай. Что ж, осталось рассказать самую малость, как я дошел до ларька и загадал свое первое желание. Выйдя под мертвенный свет фонаря, я уже почти ничего не воспринимал. Мне не причинили прямого вреда, но психика человека, особенно тощего подростка, каким я был, просто не приспособлена выносить такие нагрузки. Я дрожал всем телом, не веря, что добрался. Сперва меня охватило отчаяние при виде ряда ларьков. Они были разбиты, разрушены и местами просматривались насквозь. Всего лишь ржавые каркасы в пятнах облупившейся краски. В полу одного из них, раздвинув обломки, вырос мерзкий грибоподобный куст. Медленно идя вдоль груд металла, я добрался до последнего киоска в ряду, и хоть свет внутри не горел, я понял. Вот оно. Сваренный из листового железа, как и все прочие, этот был цел. Уцелели даже стекла за решетками — Грязные настолько, что никакого товара за ними, если он и был, разглядеть не удалось На маленьком полукруглом окошке, за которым полагалось быть продавцу желдела карточка с выцвевшей, как и все вокруг, надписью «Открыто» Собравшись силами, костяшкой пальца я постучал в окно Спустя секунду оно распахнулось Меня обдало ужасным смрадом. Однажды я уже ощутил нечто подобное, когда как-то осенью глубоко вдохнул горячий и влажный пар прущей из коллектора, в котором умерло и давно раслагалось какое-то животное. Мрак железного ящика не был полным. Что-то, смутно видимое в оконце и за грязными в разводах стеклами, Тяжело заворочилось внутри, издавая влажное хлюпанье. Огромное. Оно занимало почти весь объем киоска. Это был продавец. Наконец движение в темноте прекратилось. Даже будь у киоска дверь, подумал я, эта тварь не смогла бы выбраться наружу и погнаться за мной. Мысль немного успокоила но я растерял все заготовленные слова. Мой голос странный и глухо прозвучал посреди пустой площади этого всеми забытого мира. «Моя мама. Она хорош человек, но очень много пьет. Водку, то есть любой алкоголь. Она не сможет остановиться сама, потому что больная, и я не могу ничего с этим поделать. Я пытался». Последняя Ался быстрым гаснущим эхом растворилась в переулках и дворах. Мне не отвечали. «Не знаю, кому и что я старался доказать. Слова просто текли из меня, и они были искренни. Она умрет, если будет так дальше, и я останусь один. Мы этого не заслужили. Я все равно ее люблю, потому хочу, чтобы мама прекратила напиваться, и все у нас стало хорошо, как раньше». «Можно?» — добавил я, дождавшись, пока снова затихнет несмешливое эхо. Наступила тишина. Прошла минута. Я обреченно выдохнул. О чем только думал. Повелся на детские байки, забрался в мир, где все либо миллион лет назад умерли, либо стали чудовищами. пытаясь говорить с одним из них. «Надо скорее спасаться». А может, когда я вернусь к проходу, он окажется закрыт? От мысли, что я могу остаться здесь навсегда, захотелось лечь и заплакать. «Палец!» Пробулькала темнота. «Что? Палец?» «Палец!» «Господи, это и голосом нельзя было назвать, но кажется, я понял, чего от меня хотят». Меня пробил ледяной пот И почему я вообще решил, что все это будет бесплатно? Разве это дерьмо с самого начала было похоже на добрую сказку? А если эта тварь откусит мне палец Смогу ли я выбраться назад и не истечь кровью? Не давая себе шанса одуматься Я с трудом оторвал от футболки две длинных полосы Потом вытащил брючный ремень и сжал его в зубах. Сложил вдвое, как видел в фильмах, пока мама не продала кому-то за бесценок наш видик. Сжав левую руку в кулак, я выставил мизинец и сунул руку прямо во концы киоска, одновременно зажмурившись и стиснув зубы. Ничего не произошло. Через пару минут я осмелился открыть глаза. Может я неправильно понял, или речь шла не об Артере? Как только я вынул руку, оконце со стуком захлопнулось, надпись на карточке изменилась. Теперь тут было закрыто. От взгляда на левую руку у меня закружилась голова, начало тошнить, мизинца не было. Крови не было тоже. Оставшаяся половина фаланги выглядела так, словно я потерял палец давным-давно, не меньше года назад. Решив разобраться с этим позднее, я отправился в обратный путь. Прореха и ясный солнечный день за ней оказались на месте. Знаешь, Саш, мне с тех пор интересно, а чего же пожелала тогда Ника? И какова на самом деле была ее плата? Дальше, я думаю, все понятно. Когда мать вернулась на работу, мы подлатали порядком разрушенную к этому моменту двушку. Я из простого мойщика машин переквалифицировался в помощника сервиса там же, в автосервисе. Мне поручили несложный ремонт, но и платили, соответственно, чуть побольше. В общем, денег стало хватать. Пришлось позвать друзей, чтобы отвадить некоторых не в меру борзых хануриков, которые никак не желали понять, что у нас дома им больше не рады, и жизнь пошла своим чередом. Обходиться без мизинца я научился буквально за неделю, а матери соврал что-то про несчастный случай на работе в прошлом году. Она снова расплакалась, конечно. Мама умерла 10 лет назад, тихо, в постели уже выйдя на пенсию. Ни о какой выпивке речь больше не шла, и это были хорошие годы. Было бы их больше, если б не ее подорванное здоровье. После окончания школы случилась война, и в военкоматы особенно не разбирали, кого брать. Тут ты знаешь все сам. Кто-то вернулся, кто-то нет. Нам вот повезло. Там-то вы меня Колькой Беспалым и прозвали, но теперь ты хоть бы в курсе, где на самом деле остался мой палец». Дома я устроился автослесарем в автобусный парк. Между танком и пазиком не такая уж большая разница, если разобраться. Жизнь не то чтобы задалась, но были у меня и девушки, и наши встречи старичков-ветеранов. Маме купил в пригороде дачу, чтобы выращивала там свои тюльпаны, что еще нужно человеку. И только в страшном сне я мог представить, что вернусь когда-нибудь в мертвый мир. Но судьба рассудила иначе. Ты, Сашка, знаешь теперь, как я потратил свой мизинец. Но при последней нашей встрече ты заметил, я видел, что заметил. С тех пор я много транжирил. Три пальца осталось на правой руке и два на левой. И это не все. Одна почка, поджелудочная. И левый глаз у меня на самом деле не видит. Догадываешься, наверное, почему так. Думаю, догадываешься. Ты всегда среди нас самый умный был, студент. «Механиком я, как понимаешь, давно уже не работаю. Получаю свое пособие, из квартиры не выхожу. Почти забыл, как люди-то выглядят, кроме девчонок из соцопеки. Но я не в обиде, ты не подумай. Не кори себя, что мы долго не общались. И ребятам нашим при случае тоже передай, как встретитесь. Я бы с тобой тоже общаться не стал, если б мог». Когда прошел год с возвращением на гражданку и дела у всех начали понемногу налаживаться, На очередную попойку Игорек сперва вовсе не хотел идти, понимаешь такое. А когда заставили, сидел в углу, бледный, даже не пил. Это Игорь-то, который бормотуху готовил чуть ли не из тасола. У его жены у Катьки нашли запущенный рак в груди, а любил он ее без памяти. Еще бы. Та самая. Ждала его. И дождалась ведь. Я, наверное, сболтнул тогда лишнего. Не мог смотреть на то, как он себя изводит, уж очень хотелось его подбодрить. Настроение у всех пропало, разошлись раны, и на обратном пути я купил возле дома канарейку. Рак груди обошелся мне еще в один палец и очередное вранье про случай на производстве. После этого пошел слушок то ли в шутку, то ли всерьез, мол, беспалый-то у нас колдун. Все как обещал, не то что ремиссия, а как рукой сняло. Врачи в шоке, Игорь в ногах у меня валяется, пока я не знал, куда глаза девать. Потом еще приходили. У кого-то мать, отец-старик, дети, особенно дети. Тогда я понял, что наш мир полон страданий. А я, как ни крути, но мог помочь там, где не помогло бы уже ничто. Что такое один палец против чьей-то только начавшейся жизни. Поверь, я много над этим размышлял. Соглашался далеко не всякий раз, а когда соглашался, не говорил. Неоперабельный перелом бедра, ноги в крошево, парень никогда не будет ходить, палец. Внезапный инсульт, прогрессирующая деменция, еще один. Врожденный ДЦП, полный паралич тела, два пальца, Слухи поползли. Примерно тогда ты ко мне и пришел в первый раз, помнишь? Поставили мы на ноги твою Зинку. Надеюсь, у нее теперь все хорошо. 9. 9 походов в мертвый мир, и всякий раз назад возвращалась немного меньше меня. И каждый раз, пока я смотрел на открывающийся проход, у меня умирала в руках какая-нибудь тварюшка, А внутри умирала часть души. Девять — это очень много, Саш. Ничего, кроме глубокой годливости, я к себе больше не испытываю. Люди не могут смотреть на меня без отвращения, сами не понимая почему. Чувствуют, кем я стал, хоть и не знают причины. Парадоксальным образом, чем больше я помогал людям, тем в большем одиночестве оставался. Но я был готов к этому. Это часть цены. Единственная причина, почему я до сих пор не покончил с собой, могу еще кому-нибудь пригодиться. То немногое, что от меня осталось, и вот... Тогда снова позвонил ты. Мне очень жаль твою девочку, правда. Надеюсь, этого долбаного наркомана поймают и повесят за яйца. Поверь, я был готов отдать за нее все, что имею. Не знаю, правда, хватило бы этого или нет. Все остальные были живы, понимаешь? Иногда очень плохие, и тогда это стоило дороже, но все же живы. Тем не менее, я собирался попробовать, но случилось непредвиденное. Пробираясь к киоску, я услышал тихий детский плач. Он доносился из окон одной из квартир. Вдали от моего обычного маршрута. Сам не знаю, что на меня нашло, однако, я решил проверить. Забросил кошку, залез в окно. Безумный риск, но... Должно быть, на подсознательном уровне я сразу что-то понял. Это была Ника. Сколько времени прошло? Больше 30 лет? Но то по нашим, по земным меркам. Сколько же она скиталась по чудовищной бесцветной пустоте среди тоскливых монолитов Из квартиры в квартиру в надежде встретить хотя бы одного человека Я боюсь себе это даже вообразить Главное, она жива И она все еще ребенок В каком-то смысле В нынешней своей форме Ох, видел бы ты, что сделала с ней ее глупое желание. Каким оно было? Может, что-то вроде «хочу жить вечно»? Представляешь, она узнала меня. Я так и не дошел до киоска. Вернулся, чтобы отправить тебе этот e-mail. Прости, если сможешь, но у меня остался только один шанс, и я обязан попытаться спасти Нику. Вернуть ее тело, вернуть ее само обратно в наш мир. Нет хуже судьбы, чем та, что выпала ей. Не знаю, какова будет цена, но это не имеет значения, даже если мне придется занять ее место. Что ж, я готов. Ведь это по моей вине закрылся тогда портал. И, боюсь, легенду о Лазе... Тоже тем вечером у костра Рассказывал именно я А у тебя есть выбор, Сашка Обдумай все как следует Иногда действительно Лучше оставить все как есть Мне пора Она и так ждала слишком долго